Baba çıtıyordu. Сказать, что Фролов выглядел озабоченным и рассерженным, означало бы погрешить против истины. Призрак нервно расхаживал по кабинету, заложив руки за спину, и напоминал всем своим видом запертого в клетку лысеющего хищника, которого по каким-то причинам лишили законного ужина. Злобный, понуро опустив голову, сидел на стуле, демонстрируя искреннее раскаяние. «Нет, от тебя я мог ожидать чего угодно, но такого...» раздраженно вещал Фролов. «Нарушить прямой приказ, подвергнуть опасности собственную жизнь и жизнь нашего сотрудника. О Светлане я даже не говорю. Уму непостижимо!» «Константин Валентинович, это я настояла!» Начало было притихшее в углу света, но призрак тут же резко дернул ее. «Тебя вообще не спрашивают! Сиди и помалкивай! Героиня отыскалась!» Светлана обиженно надула губы и отвернулась. «Что дальше?» – уже более спокойным тоном спросил Фролов. «Нападавших было 11 продолжил считываться злобный. «Координатор, снайпер и девять каких-то козлов, типа добивальщиков. Один вооружен огнестрельным, остальные — холодным оружием. Знаки не использовали, предпочитая драку в рукопашную. Сначала стрелял снайпер, целился в светку, поэтому вовремя его намерений я прочесть не смог. Чутье ведь только на себя работает, помнишь?» Атаке предшествовал массированный ментальный удар в ответ на мою попытку прочитать чужие ауры. По предварительной оценке, атаковал ментат не ниже пятого уровня. «Но и как успехи, читатель!» — сарказмом поинтересовался призрак. «Никак!» — неохотно признался злобный. «Такое ощущение, что их биополе создано искусственно, чтобы скрыть истинную личность от постороннего сканирования». Подробнее разбираться было некогда, да и не моя эта епархия. Могу только предположить, что действовали они под чьим-то контролем. Кто-то изрядно поковырялся в их мозгах, полностью подчинив волю. Дальше что было? Зеркальный щит с меня выстрелом сняли. Пыльный шлем тоже долго не продержался. Считай, чудом спаслись. Аскет завязал на светке двух мертвецов. Они координатора и стрелка сажали, откровенно поведал злобный. «Пехоту убрали мы. Живыми они не давались. Подозреваю закладку на смерть. Опять-таки, очень высокого уровня. Вообще, эти девятеро нормальными людьми не выглядели. Больше походили на качественных кукол». «Вывод, в общем-то, верный», — кивнул призрак. «Мы называем таких людей одержимыми». «И еще одно», — поспешил добавить злобный. «Непосредственно перед нападением я почувствовал нечто вроде присутствия чужаков». — подсказал Фролов. — Да, ощущения были весьма схожими с тем, что я испытывал тогда, после вторжения, вблизи их гнезд. Сначала я думал, что мне показалось, но Света тоже испытала нечто подобное. Знайки на нападавших слабо действовали. Вот что меня беспокоит. Я схожие щиты у чужаков встречал. Они тогда здорово нам мешали. — любопытно. Протянул призрак и уселся наконец в кресло, перестал мерить кабинет шагами. Есть предположение, что наши неизвестные противники каким-то образом получили доступ к биоэнергетическим технологиям чужаков или разработали их аналоги. Кое и используют в своих интересах, по крайней мере, эксперты склоняются именно к этой точке зрения. В противном случае объяснить сходство решительно невозможно. На какое-то время в помещении повисла пауза, каждый задумался о чем-то своем. Непонятно только почему они выбрали для зомбирования именно мигрантов. Нарушил тишину злобный. Что, других кандидатур не нашлось? Головой думай, отозвался Фурлов. Их у нас кто-то считает? Половина пересекла границу нелегально. У большинства нет на руках вообще никаких документов. Определить точное количество людей, незаконно находящихся сейчас на территории России, не в состоянии даже федеральная миграционная служба случай что они не смогут никуда обратиться, не побегут жаловаться. К тому же у простого обывателя, как правило, имеется в наличии куча родственников и друзей, которые тут же забьют тревогу, если его поведение внезапно изменится. Родные-то уж точно почувствуют неладное, а у этих ребят родственники далеко. В общем, идеальный биологический материал. Ладно, продолжай. «Вскоре появился Дениченко», — вновь заговорил злобный. «Подключился и, честно говоря, здорово нам помог». «Замечательно!» — вновь сплеснул руками призрак. «В одного вселяется дух, после чего он пластом лежит в реабилитации, изображая из себя овощ. Второй заявляется к шапочному разбору и вообще стажер. Нет, надо вовремя воспитывать кадры. Кстати, кто оказывал тебе первую помощь?» Резкая смена темы никого не удивила. Фролова гости знали давно, к свойственному ему стилю общения успели привыкнуть. «Знакомый Светланы, один алкаш, весьма кстати оказался поблизости». «Дядя Саша хороший человек», – подала голос девушка. «Пури из тебя быстро вытащил и дырку заштопал качественно, мог бы повежливее отозваться». Светка мучилась от жгучего стыда. «Как же самый молодой псион мира, четвертый уровень, в шестнадцать лет, и не смогла в одиночку разметать девятерых модификантов». Поздно заметила, зачем-то использовала слабые знаки. Как последняя дура стояла на месте, хлопала глазами. Ей же не раз говорили, учили, тренировали на базе. В бою одного против многих нужно двигаться, выстраивать противника в линию. Нет, замерла, словно прикованная. Хорошо, что догадалась сначала щитом отгородиться, потом удачно провела прием и вырвала печень у одного из нападавших. Знаки ставила медленно, очень медленно. Пусть отец не позволяет ей до совершеннолетия работать со знаками, все, которые она знала, удалось выключить или подсмотреть у его сослуживцев. Одного только изучения недостаточно. Надо постоянно тренироваться, наращивать скорость создания, контроль, а не заучить, повторить раз и забросить. Да что знаки, свет на них клинами сошелся. Она могла Лоа призвать, могла взвинтить темп и положить самые меньшие трех за счет голой скорости, могла бы хотя бы наложить ауру власти и попытаться подчинить слабейшего в духовном плане нападавшего. Она же все это умеет. Чем она занималась последние два года вместо тренировок? Себя жалела? Тем временем призрак снова живился поля между прочим, интересная, необычная». Артефакторы утверждают, что ничего подобного прежде не встречали, и как ее изготовили, не знают. Не существуют у нас методики, позволяющие запихнуть в столь малый объем знак, способный пробить зеркальный щит. Святую броню второго уровня еле-еле прошибают, и то очередью, а зеркалка относится к третьему. Патроны-артефакты, предназначенные для борьбы с защитой псионов, выпускались повсеместно, но в ограниченных количествах. Способных создавать их специалистов было немного. Других областей для приложения своего мастерства хватало, поэтому стоил каждый такой выстрел буквально на вес золота. Хотя интерес со стороны военных сильно способствовал росту качества и удешевлению данного товара. «Точно!» – припомнила Светка. «Дядя Саша еще сказал, что в пулю знак не заливали. Как же он выразился?» «Дядя Саша?» – удивленно переспросил Фролов. «Он тоже он «Странно», – слегка набычился злобный. «Он всегда так делал, если чего-то не понимал. Я специально проверял его ауру. Внимательно проверил. Самый обыкновенный человек». на – покачал головой призрак. «Обычный человек, сходо определяющий свойства неизвестного артефакта». Ничего не удивляет, друг мой сердешный. Но как? Рассерянно произнес злобный. Как и кверху, съязвил окончательно разозлившийся Фролов. Но ведь аура, ее в этом городе все, кому не лень, подделывают. В общем так, отыщи-ка ты мне этого замечательного лекаря и привези сюда, поговорить с ним хочу, задать, так сказать, несколько наводящих вопросов злобность с подозрением посмотрел на свету, но та лишь сделала большие глаза и демонстративно пожала плечами. «В общем, слушайте меня внимательно, ребятушки!» — хлопнул призрак ладонью по столу. «У нас тут, похоже, возникли сложности, и сложности серьезные. По всему выходит, что кто-то решил окончательно разделаться с псионами и натравил на нас этих. Что ж, будем давать отпор. Главная проблема в том, друзья мои, что убивать одержимых нельзя». «Это почему?» – даже не пытаясь скрыть неудовольство, поинтересовался злобный. «Им нас можно, а нам, значит, запрещено?» «Именно так», – кивнул Фролов. «По той простой причине, что они люди, не суть важно, законно въехавшие в страну или нет, с документами или без, но они люди, попавшие в беду. Значит, нам придется их из беды выручать». «Константин Валентинович, много ли зафиксировано случаев этой самой одержимости?» – осторожно спросила Света. «По телевизору говорили, что удалось задержать около тридцати человек». «Тридцать? Ты сказала тридцать?» – переспросил призрак и неожиданно расхохотался. «Меньше смотри телевизор. Их тут целая армия, радость моя. И все по нашу душу. Думаешь, проблема ограничена только территорией нашей, любимой державы? На вот, посмотри отчеты» с этими словами ффрул подвинул к ней часть лежавших перед ним на столе бумажных листов и голос его вдруг стал необычно серьезен если кратко то дела обстоят следующим образом в германии аналогичная ситуация с турками в штатах с мексиканцами во франции с арабами в израиле с палестинцами не только с ними но основная часть случаев одержимости фиксируется среди мигрантов подобное происходит сейчас по всему миру Это война, ребята, самая настоящая война. Кто и зачем ее затеял, мы пока еще не знаем. Но в любом случае, нам предстоит в ней победить, ну или погибнуть, как получится. Интересно, сколько артефактов потребовалось для создания одной единственной камеры? Или ее можно считать одним гигантским артефактом? Ну-ка, посмотрим. Подавители пси-активности, ментальные блоки, гипноподавители, энергопоглотители, щиты различной конфигурации, покрытые многослойной композитной броней стены – В ментале постоянно находится прикормленный дух, на тот случай, если сидельцу удастся призвать кого-то из тонкого мира. Неплохо потрудились, в здании наверняка дежурит не менее взвода подготовленных бойцов, способных помешать побегу любого подозреваемого. Сергей Родионович вполне обоснованно сомневается в моей способности сбежать отсюда. Впрочем, насколько я его знаю, охрану он в любом случае утроит телевизора или на худой конец радиоприемника в камере не было. Поэтому о происходящих во внешнем мире событиях оставалось только гадать. Идеальные условия для пророка. Доступ информации из человеческих источников затруднен. Зато грань с миром духов необычайно тонка и в то же время надежно прикрыта. Тишина, покой. К сожалению, я могу похвастаться лишь стандартной подготовкой аналитика и неволея. Однако даже тех огрызков предвидения, которыми обладает каждый псион и развить который в полноценный талант никому пока должным образом не удается, хватает, чтобы почувствовать надвигающуюся угрозу. Опасность нависает либо надо мной, либо над моими близкими. Задерживаться здесь больше нельзя. Ментал считается царством духов». В нем правит бал энергии. Тонкий мир существует по своим законам, отказываясь воспринимать понятие материи и привлекая бешеное любопытство исследователей. До недавних пор считалось, что перемещенный из нашей реальности предмет в ментале либо распадется, либо перейдет в иную энергетическую форму, сохранив часть изначальных свойств или превратившись в их отражение. Сколько теорий выдвинули философы и физики, сколько копий поломали, не перечесть, Я же совсем недавно провел натуральный эксперимент и, по сложившейся традиции, никому о нем не сказал. Решил, что раз уж здоровая паранойя выручала меня раньше, то и сейчас нужно ее послушаться. Вызов на его князя и последующий за ним провал в иное измерение ведь можно трактовать как удачный опыт, не правда ли? «Сейчас в ментале находится часть меня, слепых с души, дополнительная личность, худо-бедно разбирающаяся в местных законах, можно сказать, ребенок духовного мира и одновременно центр притяжения для многочисленных теней умерших, обитающих в нем, опора, стержень созданного куска реальности с заданными свойствами». Я непрерывно связан с ним, примерно так, как мозг связан с рукой, и вынужден постоянно отслеживать происходящее с моим альтеризменениями, Иначе шизофрению заработаю. Впрочем, жаловаться грех. Хотя звучит сложно, на самом деле занятие это однообразное, занудное и отнимающее от силы минут 10 в сутки. Но ведь у каждой монеты есть две стороны. Любое явление имеет как свои плюсы, так и минусы. Основным достоинством собственного домена в ментале является возможность полностью контролировать теней. Теперь призраки не крутились возле меня постоянно, а приходили исключительно по вызову, причем приходили быстро. Однако заключенным с осколками человеческих душ пактом приобретенные мною выгоды не ограничивались, и сейчас я собирался воспользоваться еще одним полученным недавно призом полностью переместиться в ментал, с тем, чтобы впоследствии вернуться в материальный мир в другой точке пространства. Однажды я уже проделывал нечто подобное. Теоретическая база есть, но сознательно идти на столь рискованный шаг пока что нужд не возникало. Теперь обстоятельства заставляют. Дверь в камере стояла банковская, стальная, толщиной сантиметров 20. Я постучал по ней костяшками пальцев и с удовольствием почувствовал, как она содрогнулась. Если знаешь, как бить, особая сила не нужна. На той стороне заволновались. На вмонтированном в дверь маленьком мониторе немедленно возникла физиономия охранника. «Да?» По крайней мере, обошлось без классического «чего надо». «Какие-нибудь сообщения от Иванова есть?» «Нет, он ничего не передавал». «Жаль. Что ж, спасибо этому дому. Пойду к другому. Только дождусь, пока внимание к моей персоне чуть ослабнет. Для бегства не нужны сплошные знаки или ритуалы. Достаточно войти в правильное состояние». Тогда никакие блоки не смогут меня задержать. Сущая в ментаре частица сама притянет остальную часть к себе. Для перехода в тонкий мир не нужны ни операции с пространством, ни сложные ритуалы по призыву духов, только я сам, моя идея и воля. Первый шаг. Сознание привычно очистилось от посторонних мыслей, превращаясь в чистую поверхность. Табула раса. Новый лист, по которому можно писать все, что угодно. Разум ребенка, не условностями восприятия и свободный от наложенных обществом догм. Шаг второй. Из океана тишины и покоя сонно бы всплывает сероватая пульсирующая точка. В том состоянии, которое сейчас овладело мной, ее отличие от окружающей действительности очевидно, хотя и не имеет никакого значения, ведь реальности не существует. Пространство и время превращается в математические символы, доступные на интуитивном уровне и неосознаваемые разумом. Третий шаг. Точка растет, поглощая несуществующие границы, заполняя собой все, превращаясь в единственно доступную реальность. Исчезает чувство, мысли становятся плоскими и одномерными. Из множества вариантов развития событий, допустимо возможным, становятся единицы. Пространство превращается в равнину, наполненную ровным оттенком серого. Небо можно достать рукой, вокруг возникают сотни, тысячи теней. Здравствуй, ментал. По сравнению с предыдущим разом, и обстановка, и я сам изменились. Созданный моей волей домен обрел некоторое подобие привычных трех измерений, а мое тело получило какую-то материальность, пусть кажущуюся, зато удобную. Сознание переводило ощущения от местных реалий в привычные ему образы, понемногу адаптируясь к нечеловеческим условиям. С другой стороны, не дано псионам воспринимать пучки энергии частью себя, получая и перерабатывая колоссальные потоки информации. Исчезает промежуток между ответом и вопросом, они существуют в единой завершенности, одно из двух, или я со временем перестану понимать разницу между миром смертных и менталом, или научусь четко отделять одно от другого, получив дополнительные органы чувств. Мое сознание парило в пустоте, являясь центром и основой. Рядом кружился хоровод теней. Десятки, сотни, тысячи мертвецов, давно ушедших и еще не родившихся, слитых воедино и отличных от соседей, стремились засвидетельствовать свое почтение создателю этого места. Если бы я мог думать словами, то назвал бы их желанием естественным, ведь у них наконец-то появился дом, маленькая псевдореальность, где ненадолго утихает их жажда жизни». Но сейчас я не мыслил, не чувствовал в человеческом понимании и даже не действовал, вместе с тем являясь пониманием и деянием во плоте. Можно сказать, я стал законом, участком пути, ведущим из одной точки в другую. Хорошо знакомый и различимый мною за гранью нереальности рисунок светкиной ауры звал, побуждая прикоснуться к ней и воплотиться вблизи носительницы. Побуждение было настолько сильно, что задержка причиняла почти физическую боль. Я начал стремительно менять характеристики нынешнего себя, создавая в мире живых вероятность моего там появления и тем самым переводя тело из энергетического состояния в материальное. Еще одно несуществующее мгновение, и я уйду отсюда, став снова человеком, оставив позади молчащую толпу осколков душ с лицами погибших друзей и врагов. Они все пришли сюда. Палач, пивоварень, десятки других моих товарищей, убитых чужаками – казненные преступники или просто псионы, чей талант не успел раскрыться. Псевдореальность вокруг меня плыла, обретая все новые формы, а невидимый зов тянул сознание прочь, одновременно пытаясь растворить меня в этой призрачной мгле. Я постарался сосредоточиться, направить собственное я туда, где мое тело могло вновь обрести плоть, но ментал затягивал, подобно коварной трясине. Мой разум существовал одновременно везде и нигде». Ощущение реальности постепенно размывалось, стерялось, таяло. Я почувствовал, что медленно исчезаю в окружающем небытии. Время остановилось, замерло, осталась вечность. Здесь, сейчас, всегда. Душу, словно пустой сосуд, заполнили покой и безмятежность. Привычный мне мир остался где-то далеко, превратился в туманную сказку, в сон, будто его и не существовало вовсе. Собрав остатки воли, я вновь попытался вырваться из ласкового плена. Но ментал не отпускал, держал крепко, как липкая прочная паутина. Отблеск далекого маяка померк, сделался тусклым и почти незаметным. И спустя мгновение вечность, я уже утратил всякое представление о том, куда и как направить свое сознание, чтобы вернуться назад. «Гляди-ка, кажется, кое-кто заблудился». Внезапно возник во мне или вовне меня призрачный мыслиобраз Родился и исчез, как исчезают в никуда круги отброшенного в воду камня. Прикосновение духа было легким и мимолетным. Точно дыхание ветерка, знойным летним днем. Ха -ха, «Да уж, не ждали!» Хохотнул рядом другой невидимый голос и тут же растворился в пустоте многократным эхом. Я осязал, осознавал их присутствие, но не мог уловить направлений и расстояний. Их просто не существовало в, в этой форме реальности. «Как мне вернуться домой?» Направил я вовне волну о веществленной мысли. «Мы не знаем!» Тут же пришел ответ но можем указать путь в тот же миг серая мгла расступилась отхлынула могучей волной сгинула как ночь расступается перед светом вспыхнувшего в темноте костра они стояли под низким сводом пещеры ромка и андрей И бледный луч на фонарей, укрепленных на белых пластиковых касках, таял в морозном воздухе. Вдалеке темный лаз терялся, и казалось, что реальность, возникшая на краткий миг из небытия по чьей-то внезапной прихоти, существует лишь вот здесь и сейчас, в этом крошечном пятне света, разливающемся на глиняном полу перед их ногами. Ромка приветливо улыбался. Толстый мохнатый свитер придавал ему в полумраке пещеры вид какого-то диковинного первобытного зверя. Андрей был привычно серьезен, разглядывая меня из-под толстых стекол очков. В густой бороде блестели крошечные серебристые льдинки. Именно такими я их и запомнил тогда, в другой жизни, много лет назад, незадолго до того, как они отправились в свою последнюю поездку, так и не добравшись до Нижне-Ивановска, где мы должны были, наконец, встретиться. «Вы же мертвы!» – подумал я. «Да и ты сейчас не совсем живой!» – мигом откликнулся Ромка. «По крайней мере, физического тела в данный момент у тебя точно нет», – педантично добавил Андрей. На теней они не походили. В отличие от других мертвецов, мои друзья нормально соображали и вели осмысленный диалог, словно живые. Поневоле закралась мысль, что их облик-маску примерил кто-то другой. «Где мы?» – изучил я удивление вопрос, оглядываясь по сторонам. «Хм, не догадываешься?» – усмехнулся Ромка. «Дам, ты же в эту чертову пещеру не заходил. Когда начался обвал, меня вон там придавило. Андрюха в озере водой захлебнулся». «Остальных чуть дальше засыпало», – добавил Андрей. «Они пытались откопаться, но вот не вышло. Кстати, спасибо тебе, что за Толькой присмотрел. Он сейчас в Москве учится. У него все хорошо. Не понимаю, вы слишком четко соображаете для теней». Хм, «Есть многое на свете, друг Горацио, и далее по тексту», – весело хохотнул Ромка. «Кто тебе сказал, что мы тени?» «Этого места не существует», – перебил его Андрей. «Вернее, оно существует в твоем сознании. Пока ты здесь, есть пещера и есть мы, отражение твоих воспоминаний о нас. Значит, я сам вас создал?» «В каком-то смысле», – согласился Ромка. «Я бы сказал, вас создал временно». Тебе требовалась помощь, и она пришла вот в таком виде. «И я могу отсюда уйти, когда захочу?» «Да запросто!» — кивнули оба. «Смотри!» Вдалеке, словно заблудившийся в темноте солнечный зайчик, вспыхнул знакомый отбреск, который недавно был потерян мною из виду. Потом мир растворился в потоках света, и я вновь стал живым. Чувства были странными. Возвращение к привычному способу восприятия мира вызывало болезненные ощущения, главным образом за счет обрушившегося потока чужих эмоций. Я помочился и торопливо возвел барьер вокруг сознания, отгораживаясь от приходящих извне мыслей, и только потом открыл глаза. Комната, в которой произошла моя материализация, могла с полным правом нести почетное звание «Кнуры». Лежал я, если верить ощущениям, на столе. Судя по торчащему изо рта злобного куску хлеба, они со Светкой только-только сели обедать, и мое неожиданное явление помешало их трапезе. Ткань на спине стремительно пропитывалась чем-то влажным, по комнатушке разливался запах овощного супа. Пиджак уже не спасти, но оставаться в той же позе, по меньшей мере, глупо. «Не выражайся при ребенке!» Приоткрывший было рот злобный подавился, вследствие чего я слез с разгромленного стола под звуки хриплого кашля. «Бабка, ты как тут оказался?» Наконец прорезался голос у Светки. Глаза у нее были круглыми, как пятаки. Прошел через ментал. «Так это же невозможно! Коробок говорил не Коробок, а Моисей Львович». Попытки очиститься ни к чему не привели. Салат вцепился в занятые позиции намертво. «Имей уважение к его сединам, злобный. Что происходит?» «Так, молчи, вижу». Мою дочь пытались убить. «Ты... ты что, сбежал?» Наконец выдавил мой старый друг. «Да». «Откуда сбежал? Да что происходит?» Светка, похоже, о моем аресе не знала. Фролов не захотел пугать подростка. «Я к призраку. Света». Дочь еще не оправилась от шока. Но выражение «от меня что-то скрывает» уже прописалось на ее лице. «Злобный не рассказал тебе о моем задержании?» «Нет?» «Думаю, теперь можно. Распроси его как следует». Оставив великовозрастного Агнса на растерзании юной хищницы, я вышел из комнаты. Мелкая пакость подняла настроение. Теперь Светка вцепится в злобного. Наорет на него, тот взорвется, наорет в ответ, поругаются, потом помирится. Обо мне вспомнит не раньше, чем через пару часов. За это время я успею переговорить с Фроловым, узнать последние новости и определиться с планом ближайших действий. Пиджак пришлось выкинуть». Конец первого тома. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!